Жанна думала о тех годах, когда ее любимый сын удерживался вдали от матери. Неужто она позволит ему снова шагнуть в ловушку? Она не могла забыть то, что произошло с Антуаном. Он был ее дорогим любящим мужем. Семейная жизнь приносила им радость. Затем однажды пришел вызов ко двору. Антуан уехал, и вскоре появились недобрые слухи. Он быстро поддался обаянию прекрасной распутницы, чего и хотела Катрин. После этого он даже поменял веру. Казалось, будто клыки змеи вонзились в него. Но не для того, чтобы убить, а чтобы отравить особым ядом, который Катрин приберегала для слабых людей. Генрих, сын Жанны, был молод и слишком восприимчив к чарам красивых женщин. Катрин, несомненно, собиралась проделать с ним то же самое, что и с его отцом. Жанна села и написала письмо королеве-матери. «Мадам, вы сообщили, что хотите видеть нас без всякого злого умысла. Извините меня за то, что, прочитав ваше письмо, я испытала желание засмеяться. Вы пытаетесь устранить страх, который я никогда не испытывала. Я не верю в то, что вы едите младенцев, как говорят о вас люди. Катрин читала и перечитывала это письмо. Они были врагами, она и королева Наварры, со дня их знакомства. Катрин всегда ощущала смутную ненависть этой женщины, выходившую за пределы обычного раздражения, вызванного несходством их характеров. Катрин всегда испытывала тревогу, думая о Жанне. Она хотела видеть ее мертвой. В любом случае Жанна входила в число людей, устранение которых желал герцог Альва. Она была опасна. Ее кончина, несомненно, обрадует короля Испании. Я не верю в то, что вы едите младенцев, как говорят о вас люди. Возможно, когда-нибудь Жанна поймет, что репутация Катрин вполне заслужена. Еще не время. Жанна Наварская должна подписать брачное соглашение, поскольку она является опекуном сына. Ну что ж, эта наживка, брак ее Генриха с принцессой из рода Валуа, сестрой короля, дочерью королевы матери, способна привести Жанну ко двору. Она может привлечь даже благочестивую королеву Наварры. Но Жанна колебалась. Она ссылалась в письме на религиозные проблемы. «Мадам», — отвечала Катрин, — «их-то мы должны обсудить при встрече. Я уверена, что мы придем к приемлемому соглашению». «Мадам», — писала Жанна, — я слышала что папский легат находится в блуа. вы понимаете что я не могу посетить двор пока он там. это было правдой. его послал папа, боясь брака между гонотом генрихом наварским и принцессой католичкой. он снова предлагал в мужья морго себастьяна португальского. Но сейчас Катрин страстно желала войны с Испанией. Она была заворожена мечтой о французской империи. Хотела, чтобы Колиньи привел Францию к победе. Брак Генриха наварского и Марго поможет ей заставить католиков и куденотов сражаться вместе против испанцев. «Тогда приезжайте в Шенонсо», дорогая кузина, — предложила она Жанне. — Мы встретимся там и поговорим по душам. Захватите с собой вашего дорогого сына. Я жажду обнять его. По ночам Жанну преследовали тревожные сны, в которых постоянно фигурировала королева-мать. Жанне казалось, что сами слова Катрин выдают ее недобрые намерения. Она жаждет обнять Генриха. Она имела в виду, что она хочет отнять его у матери, втянуть в порочную жизнь двора, подослать к нему своих сирен, превратить Генриха в марионетку, как она сделала с Антуаном. Но брак с французской принцессой весьма заманчив. Жанна подумала о туманном будущем. Если Господь пожелает чтобы все сыновья Катрин умерли, не оставив наследников. Генрих наварский окажется возле трона, и принцесса Валуа, его жена, повысит шансы супруга стать королем. Наконец Жанна отправилась ко двору, правда, без Генриха. Вместо него она взяла свою дочь Катрин. Перед отъездом она... Предостерегла Генриха, какие бы письма не прислала королева-мать и какие бы приказы она не отдавала, не реагируй на них. Не делай ничего, пока не получишь весточки от меня. Генрих поцеловал мать на прощание. Он был рад возможности остаться, потому что он наслаждался чудесной любовной связью с дочерью простого человека. Он не хотел покидать ее объятия ради злючки Марго. Марго одевалась перед встречей королевы Наварской. «Это пуританка», — говорила она своим женщинам, — «гугенотка. Я презираю их обоих, Жанну и ее сына». Она накрасила лицо надела платье из залого бархата с большим вырезом, обнажавшим бюст. Она хотела сделать все, чтобы строгая Жанна поскорее отправилась в освоясь. Катрин бросила на дочь недовольный взгляд. Но уже не было времени отправить ее назад, чтобы она изменила свою внешность. А когда Катрин увидела, что Жанна прибыла без сына, она перестала возмущаться, вызывающим видом морго Жанна низко поклонилась. Женщины обменялись формальными поцелуями. Катрин коснулась подбородка своей маленькой тезки и подняла вверх личика девочки. — Моя дорогая крестная дочь, я счастлива видеть тебя при дворе, хотя я сильно сожалею об отсутствии твоего брата. Катрин решила не обсуждать вопросы, которые привели Жанну ко двору, до окончания всех церемоний. Королеву-мать забавляла отвращение Жанны к придворным манерам и раскованности женщин, ее восприятие будущей невестки. Хитрая Марго изо всех сил старалась произвести на Жанну дурное впечатление с помощью экстравагантных нарядов и вольного обращения с кавалерами. Катрин мысленно смеялась. Она знала, что гуденотка Жанна была в душе тщеславной матерью и, несмотря на всю свою набожность, не могла устоять против столь лестного для сына брака. Жанна согласится вынести многое, чтобы приблизить Генриха на шаг к трону. Следующие недели были мучительными для Жанны, но весьма приятными для Катрин, которой нравилось сердить своего врага. Это не составляло большого труда. Королева Наварра славилась своей прямотой. Она признала что ей не по душе распутство двора, маскарады и спектакли, которые устраивались здесь. «Катрин», — сказала Жанне, — «что все это организовано в ее честь». Из пьес ставились только комедии, Катрин находила трагедии, слишком тяжелыми и непристойными. Королева-мать и Марго вдвоем наблюдали с затаенной усмешкой за тем, какое воздействие эти зрелища оказывают на королеву Наварры. — Не одну неделю! Катрин уговаривала Жанну послать за ее сыном. Жанна твердо отказывалась делать это. Более того, Она не скрывала своего раздражения тем, что Катрин воздерживалась от обсуждения вопроса, который привел Жанну ко двору. Она не таила свое недоверие к Катрин. Королева-мать, замечая это, спокойно улыбалась. Ее безмятежность настораживала Жанну еще сильнее. Вашему сыну придется жить при дворе сказала, наконец, Катрин. «Пожалуй, мы не сможем позволить ему отправлять религиозные обряды по обычаям гугенотов. Но некоторые люди делают это здесь. Ваш сын станет членом королевского дома, его будущая жена — католичка, и когда принцесса Маргарита приедет в Беарн, она должна будет ходить к Мессе». Несколько раз Жанна уже была готова покинуть двор ни с чем. Наконец она поняла, что королева-мать желает этого брака. Просто вредный характер заставляет ее дразнить королеву Наварры. — Я не знаю, как мне удается терпеть эти мучения, — писала Жанна сыну. — Мне не позволяют оставаться наедине с кем-либо, кроме королевы-матери, а ей нравится изводить меня. Она постоянно насмехается надо мной. Этот двор повергает меня в дрожь. Нигде нет такого распутства. Король в этом не виноват. Его любовница живет во дворце в отдельных покоях. Он рано покидает общество, якобы для того, чтобы поработать над книгой, которую пишет. Но все знают, что он проводит время с любовницей. Другие ведут себя менее скромно. Между Жанной и Марго состоялась одна приватная беседа. Девушка держалась холодно и высокомерно. Она не выражала желания вступать в этот брак. — Как бы ты отнеслась, — с надеждой спросила Жанна, — к изменению твоей религии? «Я воспитана в католической вере», — ответила принцесса, — «и не собираюсь отказываться от нее. Даже ради величайшего монарха мира», — с вызовом добавила она. «Я слышала другое», — рассерженно сказала Жанна. «Похоже, меня привела ко двору ложная информация». Жанне постоянно давали ощущать лицемерие двора. Эти люди скрывали свои истинные чувства и мысли. Они были лишены искренности. Они пугали Жанну, потому что она знала, что за их улыбками скрывается враждебность. Холиньи мало чем мог помочь ей. Он был поглощен своей дружбой с королем, планами завоевания Испании и распространения религии гуденотов. жанна видела что он излишне доверчив. Катрин наблюдала за событиями, происходившими вне двора, и одновременно играла с Жанной. Дегизы поднимали головы. В их недовольстве присутствовал личный элемент. Они считали Колиньи убийцей герцога Франциско и хотели, чтобы Марго вышла замуж за герцога Генриха. Они вступили в сговор с Испанией, Проклятая семья, — думала Катрин, — они постоянно присутствовали в ее жизни, рушили ее планы. Франция была истощена гражданской войной. Испания оставалась сильной. Катрин вернулся страх перед Филиппом, который никогда не покидал ее надолго. Она знала, что рано или поздно его придется умиротворить о чем он думает в своем мадридском дворце. Его шпионы, конечно, пристально следят за ней. Они сообщили Филиппу, что Колиньи находится при дворе и что королева-мать готовит бракосочетание дочери с наварским еретиком. Катрин было ясно. Она должна показать Филиппу, что, несмотря на все это, она остается его другом. Слушая Жанну, Споря с ней, дразня ее, Катрин начала строить планы. Ей придется принести в жертву королю Испании важную фигуру — выполнить первый пункт пакта, заключенного с Альвой в Байоне. Конечно, она всегда испытывала неприязнь к Жанне, сознавала, что ее существование сулит королеве-матери одни неприятности — Филипп обрадуется устранению этой женщины. Он увидит, что королева-мать его союзница. Во время разговоров с Жанной мысли Катрин блуждали далеко от брачного соглашения. Она видела его подписанным. Генриха Наварского, обрученным с Марго и живущим при дворе. За этим последует конец Жанны Наварской. Руджерри... Они слишком трусливы. Лучше всего подойдет Рене. Она должна добиться подписания соглашения, связать принца, сделать брак возможным. После этого она сможет дать ход ее планам, связанным с войной против Испании. Бдительность Филиппа будет притуплена ликвидацией женщины, которую он считал своим смертельным врагом. На этом этапе Карл окажется полезен. Он должен распространить свою дружбу с Колиньи на королеву Наварры. Катрин проводила много времени с королем, объясняя ему роль, которую он должен сыграть. Его стали часто видеть с Жанной. Он называл ее своей дорогой тетей. Говорил ей о его любви к Колиньи. Он успешно подавил страх Жанны. — Если возникнут проблемы с папой, — сказал Карл, — мы выдадим Марго замуж, заключив светский брак. В конце концов Жанна Наварская подписала соглашение о женитьбе сына на принцессе Марго. Катрин получила возможность дать ход ее планам. Двор переехал в Париж. Жанна Наварская также отправилась туда. — Необходимо подготовиться к свадьбе, — сказала Катрин. — И вы сможете насладиться всем, что способен предложить вам Париж. Я отведу вас к моим лучшим портным, перчаточникам и парфюмерам. Жанна подавила недобрые предчувствия и поехала в столицу. Колиньи заверил Жанну, что партию гугенотов ждет новый расцвет, что она может не сомневаться, верности сына и к религии. Она должна понимать, что, несмотря на свою любовь к удовольствиям, Генрих сильнее отца. Катрин радовалась возвращению в любимый ею Париж. Она испытывала бодрящее волнение, покидая дворец через потайную дверь с платком на голове, входя в лавку, расположенную на набережной напротив Лувра. Рене Тотчас узнал ее. Он обрадовался тому, что она пришла именно к нему. Он давно считал братьев Руджери своими соперниками. Она попросила провести ее в тайную комнату. Он сделал это немедленно. — Господин Рене, — сказала Катрин, сняв платок и обретя достоинство королевы, — у меня есть для вас поручение. Вы должны ответить мне, готовы ли вы выполнить его. — Больше всего на свете, мадам, — сказал он. — Я хочу служить вашему величеству. — Не торопитесь соглашаться, мой друг. Речь идет о человеке весьма высокого положения. Она пристально посмотрела на Рене. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Он должен быть устранен быстро и искусно. Возможно, подозрения как ловко бы вы ни действовали. Вероятно, состоится вскрытие. Я не хочу, чтобы вы брались за это, не обдумав возможные последствия. Я пришла к вам, потому что считаю вас более смелым, чем ваши коллеги. «Мадам, я буду смелым ради вас». Как продвигаются ваши эксперименты, мсье Рене? Весьма успешно, мадам. Я располагаю веществом которое проникает в организм с воздухом через нос или поры. Это не слишком ново. Ваше Величество, этот яд через несколько дней после его вдыхания полностью разлагается в теле жертвы. Он усугубляет любую болезнь, которой может страдать человек. Так что при вскрытии все выглядит так, словно жертва умерла от естественного недуга. Как интересно, мсья Рене, а если объект абсолютно здоров, что тогда? Он все равно умрет, но установить причину не удастся никому. Это само по себе способно насторожить. Скажите, вы проверяли эффективность и надежность вещества? Я похоронил четырех служанок. Как быстро наступала смерть? Через несколько дней. За исключением одного случая, мадам, девушка, страдавшая язвой, скончалась мгновенно. Значит, вы твердо считаете, что можно положиться на это средство? Абсолютно, мадам. Оно кажется похожим на вашу акватофану? «Верно, мадам. Но это вещество не оставляет следов. Расскажите мне, как вы получили его. Вы знаете, что меня интересуют такие вещи?» «Это сложный процесс, мадам. Он чем-то сходен процессом создания нашего жабьего яда. Мышьяк — один из наиболее опасных ядов, не разрушающий органы человека». В случае посмертного вскрытия, но это новое вещество не содержит мышьяка. Оно похоже на жабий яд только на первых стадиях приготовления. Я даю мышьяк жабам и через некоторое время после их смерти экстрагирую телесные соки. Они содержат мышьяк и трупные яды. Затем я отделяю мышьяк. Это еще не все. Подробности процесса утомят вас. Он сложен и долг. Катрин засмеялась. Храните ваши секреты, господин Рене. Я понимаю вас. Почему результатами ваших экспериментов должны пользоваться другие? Если вы пройдете в мою лабораторию, ваше величество, я покажу вам готовое вещество.